Глава 38. Мой парень. Этот человек должен умереть. У Ло Таньяна появилось желание убить Хан Сеня. Он уже собирался снова замахнуться своим кнутом, однако, когда посмотрел на Хан Сеня, остановился, и все его тело напряглось. Хан Сень спрятал палаш, и в его руках появился лук судного дня. Он сильно натянул тетиву. Кончик стрелы был направлен на Ло Таньяна. Ло Таньян не узнал лук-судный день, но благодаря своему большому опыту сражений ощутил опасность, исходящую от Хансеня и его лука. Он решил пока не двигаться. Оба оказались в глупом положении. Ло Таньян не решался подъехать к Хансеню, а тот не мог решиться убить Ло Таньяна. Казалось, что даже время замерло. Все наблюдавшие находились в шоке. Они не могли поверить в то, что Хан Сеню удалось избить Лю Фена и его друзей, но теперь он отлично вел себя и с самим Лотаньяном. Лотаньян был одним из приближенных Сына Небес. Его рейтинг силы был около 10 очков. Но даже он не решился пошевелиться, когда Хан Сень нацелил на него свою стрелу. Любой, у кого рейтинг силы был выше 9 уже входил в сотню самых сильных людей среди всех в замке Стальных Доспехов. а В этом замке было более ста тысяч человек. То, что Хан Сеня кто-то боялся, стало для всех открытием. Никто не понимал, как консень смог получить такую огромную силу, если он находился в изоляции благодаря Цинь Сюань и Сыну Небес. Хан Сень «Опусти свой лук», — сказала Цинь Сюань, которая возглавляла банду. Все были на маунтах, полученных от душ существ. Хан Сень убрал лук и спрятал стрелы. Все же он был слабее Ло Таньяна и не был уверен в том, что сможет в него выстрелить, учитывая его охрану. Когда Хан Сень находился в готовности стрелять, он очень быстро расходовал энергию, поэтому сложившаяся ситуация была не особо хорошая для него. «Госпожа Цинь, я убью этого ублюдка ради тебя», — сказал Ло Таньян и замахнулся на Хан Сеня, который уже опустил свой лук. Складывалось впечатление, что Хан Сень был готов к такой ситуации и собирался заблокировать удар судным днем. Перед тем, как он уже хотел отбить удар, появилась душа существа в виде бронзового меча. Меч ударил по кнуту. Удар был настолько сильным, что Ло Таньян выронил свое оружие». «Я сама разберусь со своим парнем, а ты не лезь не в свое дело!» Цинь Сюань холодно взглянула на ло Ань и, отозвав свой меч, отправилась в убежище. «Следуй за мной!» Цинь Сюань повернулась и приказала Хан Сенью. Хан Сень быстро догнал ее и прошел вместе со всеми в убежище. Весь замок стальных доспехов гудел. Причудливая задница избил Люфена и его друзей и круто вел себя с лотаньяном а самое главное то что цинь сюань сказала что он ее парень никто не мог понять что произошло все могли только строить догадки после того удара у них что возник роман мне нужно поучиться у причудливой задницы и выбрав красивую девку прокнуть ей задницу может я смогу стать богатым и властным цинь сюань выглядела такой серьезный а получается что она все это время флиртовала Слухи быстро разносились по всему замку стальных доспехов, а Хан Сень снова оказался в центре внимания. Однако никто не говорил о силе Хан Сеня. Все рассуждали о том, был ли он игрушкой для Цинь Сюань или нет. Даже все из банды Цинь Сюань странно поглядывали на него. «Ты владеешь стрельбой из лука?» – спросила Цинь Сюань после того, как они вошли в холл. «Я практиковался», – пожал плечами Хан Сень. Ты можешь пользоваться судным днем, а это значит, что ты много практиковался, — сказала Циньсюань. Ты можешь присоединиться к Булзай и в дальнейшем следовать за мной. Нет, Хан Сень сразу отказался. Циньсюань прикусила губу и спокойно произнесла. Ты сильно обидел Ло Таньяна. Если у тебя не будет моей защиты, думаешь, он позволит тебе спокойно жить? Спасибо тебе за твою доброту, но я решу это самостоятельно равнодушно ответил хан сень ты же должен понимать кто я все мои люди хоть немного связаны с военной деятельностью а был зай принадлежит мне если последуешь за мной то получишь неплохие преимущества при поступлении в военное училище сказала цинь сюань пытаясь подавить гнев я никогда не хотел поступать в военное училище хан сень Хорошо знал, что после окончания общего обязательного образования он мог продолжить обучение в военном училище. Однако во всех таких школах требовались высокие показатели силы. Если перед завершением первой эволюции показатель был ниже 10, то ни у кого не было шансов для поступления в военное училище. Для Хансеня достигнуть показателя в 10 очков было несложно, но он не хотел вообще ходить в училище. Он хотел ходить приложить все силы к охоте циньсюань стала сильно раздраженной если у тебя не будет военного образования и аристократического титула то во время своей службы ты будешь только простым солдатом только закончив военное училище ты можешь кем-то стать в армии только в таком случае тебя не принесут в жертву к тому времени глава 39 святой павел «Давай поговорим об этом в следующий раз. Мне пора уходить, но я должен отблагодарить тебя за помощь. Поэтому давай я как-нибудь угощу тебя обедом», — сказал Хан Сень и собрался идти. Он понимал, что слова Цинь Сюань имеют смысл, но у него был другой план. Он хотел получить титул аристократа до того, как ему исполнится 20 лет. И только после этого готов был пойти служить». «Люди с титулом аристократа в армии имели больше привилегий, и таких людей не отправляли на фронт». «Стой! Разве я тебя отпустила?» Цинь Сюань с яростью уставилась на Хан Сеня. «Начальница станции, пожалуйста, это не моя вина!» – с горючи в голосе ответил Хан Сень. «Хорошо. Если хочешь, можешь идти», – сказала Цинь Сюань и внезапно улыбнулась Хан Сеню. Если ты не согласишься, то каждый раз, когда ты будешь проходить через телепорт, я буду драться с тобой». Глядя на ее улыбку, сердце Хан Сеня пропустило удар. Он знал, что в прошлые разы Цинь Сюань не сражалась с ним в полную силу, потому что считала его слабаком. Но теперь, глядя на выражение ее лица, он понимал, что если откажется, ему будет очень тяжело в будущем. «Тогда я лучше присоединюсь к Булзай» сказал хан сень а он находился в подавленном состоянии цель сюань глянула на хан сеня ты хоть можешь представить сколько людей из замка стальных доспехов мечтают присоединиться к моей банде а ты делаешь это так будто я заставила тебя выпить отраву свобода бесценна для меня потерять свободу это тоже что и напиться отравы вздохнул хан сень «Тогда ты можешь умереть медленной смертью. Даже если ты умрешь и станешь призраком, ты все равно будешь моим призраком», сказала Циньсюань и надулась. Хан Сень знал, что хотела Циньсюань, и ему пришлось принять ее предложение. Он вышел из зала, находясь в подавленном состоянии. Циньсюань внимательно наблюдала за ним и, увидев его грустный взгляд, осталась этим довольна. Она не смогла сдержать улыбку. «Начальница станции», «Зачем ты решила взять такого человека в нашу армию в замке стальных доспехов? Он не достоин быть одним из булзай», — сказала женщина примерно того же возраста, что и Цинь Сюань, и вышла из боковой двери. «Ман -ли. поверь мне, несмотря на то, что этот парень иногда ведет себя как настоящий ублюдок, в некоторых аспектах у него есть потенциал», — серьезно ответила Цинь Сюань, глядя на Ян Ман -ли. Циньсюань была свидетельницей того, что Хан Сень стал быстрым и прилежным учеником. Она не один раз побеждала его, но он не разочаровывался, а наоборот становился все сильнее и сильнее. Теперь она уже относилась к нему серьезнее. Такой прогресс и умонастроение были действительно удивительны. Мнение Циньсюань о хансене стало намного лучше, иначе она бы не стала защищать его при всех. Хан Сень вернулся в свою комнату и телепортировался домой. Он это сделал до того, как цин Сюань покинула святилище бога. В настоящий момент он вообще не интересовался поступлением в военное училище. Раньше это было самым лучшим вариантом для него, потому что только так он смог бы изучить сверхискусство гена. Но теперь, владея нефритовой кожей, он не собирался тратить на военное училище свое время. Было бы более разумно больше времени уделить охоте и заработать побольше очков Гена. Что касается Булзай, то он вообще не думал о том, чтобы присоединяться к ним. Хотя, если он будет находиться в команде Цинь-Сюань, он сможет получать информацию о появившихся существах-мутантах или существах со священной кровью, но в то же время ему придется делить плоть с остальными участниками группы. Немного подготовившись, Хан Сень решил отправиться на охоту. Если Цинь Сюань не будет видеть его какое-то время, возможно, она просто забудет обо всем этом. Хан Сень собирался купить кинжал из альфа-сплава с его заработанных 150 тысяч. Но теперь у него был отличный палаш, который раньше принадлежал Лю Фену, поэтому другое оружие ему было не нужно. Палаш был изготовлен из специального зет-металла, который делал оружие очень жестким. Его острие легко могло разрезать примитивных существ, потому оружие, которое было изготовлено из этого сплава, всегда дорого стоило. Мило, Хансень дотронулся до острия и тут же порезал палец. Глядя на блестящий кончик, Хансень понял, что просто влюбился в это оружие. Оно стоит того, про себя решил Хансень. Раньше у семьи Хан был бизнес, связанный с изготовлением сплавов. Несмотря на то, что это был маленький завод, они обладали уникальными формулами. Их продукция не была настолько хороша, как этот палаш, но все же их оружие могло также разрезать кожу примитивных существ, поэтому их бизнес был довольно прибыльным. Если бы не некоторые ужасные члены их семьи, эта компания могла войти в тройку лучших на планете Рока но теперь компанию купила «Звездная группа». Тогда Хан Сень был еще очень юным и даже по сей день не мог понять, почему «Звездная группа» решила приобрести их компанию. Он знал, что смерть отца, скорее всего, как-то связана со «Звездной группой», но у него не было возможности узнать всю правду. «Сын, у меня кое-какие важные дела на работе. Можешь отвезти Янь в школу?» Лоу Сулан постучала в дверь, чтобы спросить об этом хан Хансеня. «Школа уже началась. Я не знал об этом. Мам, не волнуйся, я отвезу ее», — быстро ответил Хансень. «Школа началась несколько дней назад, но ты был в святилище Бога, поэтому я не стала тебя беспокоить», — произнесла Лоусулан. «А в какой на школе?» — спросил Хансень. «В школе святого Павла. Я взяла деньги, которые ты принес, и заплатила за ее обучение». Лоусулан стала немного неловко, потому что почти все деньги она потратила на обучение Янь. Превосходно! Школа Святого Павла лучшая на планете Рока, если не считать самой шикарной школы. Хан Сень был очень доволен. В данный момент у него не было титула аристократа, поэтому он не мог отправить Янь в шикарную школу. Но хорошая частная школа намного лучше, чем общее обязательное образование. Немного поговорив с мамой, он взял Хан Янь, и они на поезде отправились в школу. Вход в школу святого Павла был заблокирован из-за множества частных самолетов. Некоторые выглядели действительно роскошно. Практически все богатые люди, которые не имели титул аристократа, отправляли детей в эту школу. Поэтому все студенты были из богатых семей. Ведя свою сестру в школу, Хан Сень увидел полного мужчину средних лет. Тот выходил из самолета. За одну руку его держала девушка, а на второй был мальчик лет восьми он на мгновение остановился потому что этим полным мужчиной был его дядя ханлей глава 40. центр физических испытаний что ты тут делаешь ханлей был очень удивлен когда увидел хансеня я привел янь в школу ответил хансень я не ходит в школу святого павла ханлей неуверенно взглянул на хансеня и хан янь «Всего несколько дней», — ответил Хан Сень и, взяв Янь, пошел в ворота школы. Хан Лэй на какое-то время задумался, потом побежал к Хан Сенью и схватил его за руку. Я так и знал. Мой брат очень много лет управлял компанией и, наверное, смог присвоить тебе много денег. Тогда ты просто врал нам, что не в состоянии выплатить 2 миллиона задом, а теперь ты тратишь миллионы на обучение Янь в школе Святого Павла. Хочу тебе сказать, что эти деньги принадлежат всей семье так же, как и старый дом. Мы должны все разделить, или я, или что. Что ты можешь сделать? Хан Сень холодно взглянул на ханлея Он был сильно разочарован в своих родственниках. Больше он не даст им ни цента. «Парень, я твой дядя!» Хан Уэй вздрогнул, глядя на Хан Сеня. Он не собирался так просто отпускать его. «Дядя!» хансень презрительно улыбнулся. «Хорошо. Пожалуйста, пошли домой и посмотрим юридические документы, которые мы недавно подписали, и разберемся, есть ли у вас какое-то право на то, чем мы владеем. С этого момента ты не можешь потребовать с нас ни пенса. Хансен отдал им 2 миллиона. Он хотел раз и навсегда провести черту между их родственниками и его семьей. Получив 2 миллиона, они подписали договор, который подготовил господин Джан. В нем было сказано, что они ничего больше не могут требовать от семьи Хансена. Это настоящее мошенничество. Я сейчас же хочу видеть твою маму. Как ты смеешь скрывать от нас деньги? Сердито кричал Ханлей. Дядя, даже не думай об этом. Я имею право уничтожить нарушителя. Хансень грустно посмотрел на Ханлэя. "Валентий, паршивец, ну как ты осмелился?" Ханлэй со злостью ударил Хансэня. Без какого-либо выражения на лице Хансень схватил руку Ханлэя и перекинул его через свое плечо. Ханлэй закричал от боли. "Дядя, если ты хочешь умереть, то добро пожаловать в наш дом." Хан Сень холодно смотрел на Ханлея. Лея. Мужчина широко раскрыл глаза и смотрел на Хан Сеня так, будто никогда его раньше не видел. Взгляд Хан Сеня напугал его. Ханлей Лей прошел эволюцию, хотя сделал он это, использовав только примитивные очки Гена. Он немногого достиг во втором святилище Бога, но все же он уже прошел эволюцию. И то, что Хан Сень, который еще толком не развился, так легко смог его перебросить через себя, было каким-то ненормальным явлением. Его племянник выглядел совершенно другим человеком. Хан Сень внезапно улыбнулся и притянул Хан Лея. «Я уверен, что моя тетя не знает об этой женщине и ребенке. Думаю, мне стоит поговорить с ней», – прошептал Хан Сень. Хан Лей все еще был в шоке от того, что его племянник так сильно изменился. И ты думаешь что моя жена поверит тебе в бешенстве спросил ханлей не имеет значения она поверит этому хансень показал ханлею комлинг на своем запястье он включил видеокамеру в тот момент как только увидел ханлея ты ханлей был потрясён и потянулся пытаясь выхватить комлинг хансень только немного подвинулся и ханлей снова свалился дядя «Мы можем поговорить о цене, по которой я тебе это продам». Хан Сень улыбнулся и собирался помочь ему подняться. Хан Лэй улыбнулся и неожиданно потянулся к руке Хан Сеня, пытаясь сломать ее и забрать комлинг. Хан Сень не увернулся, но вместо этого схватил за руку Хан Лэя так, что тот был вынужден встать на колени и заверещать, как свинья. «Дядя, похоже, ты не согласен на переговоры. Тогда я вынужден показать это своей тете» хансень отпустил руку ханлея и развернулся собираясь уйти подожди ханлей быстро остановил хансеня и скрипя зубами сказал 10000 я дам тебе 100 10 тысяч если ты удалишь это хан сень повернулся 200 тысяч или я иду к тете ладно ладно сказал ханлей и прихрамывая, подошел к хансеню спасибо наличные или банковский перевод улыбаясь спросил хансень ханлей неохотно перевел деньги Хан Сенью. «Ну, теперь ты удалишь его?» «Конечно, но только тогда, когда у меня будет хорошее настроение», сказал Хан Сень и ушел. «Ты солгал мне!» ханлей был очень рассержен и поднял кулак, но, видя племянника, он застыл. движение того производили действительно сильное впечатление. «Дядя, я получил твои деньги». «Я его действительно удалю, но я не говорил, когда я это сделаю. Потому для тебя будет лучше, если я буду в хорошем настроении». Хан Сень похлопал Хан Лэя по плечу и перестал улыбаться. Он прошептал «И еще, если я увижу тебя в своем доме, то убью». Хан Лэй по непонятной ему причине. Он чувствовал, что хансень действительно может это сделать. «Черт, он стал таким злым!» – прошептал Хан Лэй, когда Хан Сень ушел. Ему было очень стыдно, что его напугал мальчик. ханлей сильно нервничал, но передумал ехать в дом Хан Сеня. Юноша же довел Янь до школы и находился в отличном настроении. На обратном пути он увидел центр физических испытаний. Хан Сень решил зайти и проверить уровень своей подготовки. Глава 41. Успех. В зале, в центре физических испытаний, Джао Бошан смотрел на свой А-уровень, который отображался на виртуальном экране. Он очень гордился собой. Чтобы получить А-уровень до прохождения первой эволюции, человек должен достичь более 10, как минимум по 100 элементам сила, скорость, проворство, способность к прыжкам, мышечная сила, прочность костей и функционирование органов. Имея физическую способность А уровня, скорее всего вас возьмут в военное училище, если вы не сделаете ошибки на вступительных экзаменах. В своих мечтах Джао бошан уже закончил военное училище, получив звездные баллы и стал капитаном межзвездного военного корабля. Во множественных сражениях он всегда был победителем, и его все уважают и поклоняются ему. «Я плохо прошел тестное сражение». Если бы я выполнил его лучше, то мне бы дали АА уровень. Может мне стоит попробовать еще? Джао Бошан решил вернуться, но увидел, что испытательный зал уже занят. Джао Бошан знал, что прохождение теста не занимает много времени, поэтому решил подождать. Но прождав довольно долго, человек так и не вышел. Так медленно. Наверное, тот человек совсем глупый. Если бы я пошел в другой зал, то уже давно бы все закончил. Джан Боршан был очень расстроен, но решил не сдаваться. Джао Бошан немного подумал и решил заплатить за то, чтобы увидеть тест. Внезапно перед ним появилось голографическое изображение. Интересно, насколько глуп этот человек, что так долго проходит тест? Джао Бошан взглянул на золотую фигуру, которую показывало голографическое изображение. Тот человек на изображении собирался взять на выполнение последний тест – проход с роботами. Пароход с роботами был последней частью в этом тесте. В узком канале длиною в 300 футов необходимо было разбить биохимическую оболочку боевых роботов, которые встречались каждые 6 футов, и к концу туннеля они становились все сильнее и сильнее. Для человека, который не прошел эволюцию, прохождение 180 футов это уже считалось засчитано, 210 – хорошо, 240 превосходно, 270 усовершенствованный, и если вы прошли всю дистанцию – супер. В прошлый раз Джао Бо Шан заработал хорошо, но если бы он приложил больше усилий, то смог бы пройти и 240 футов. Что-то странно, почему он так долго? Джао Бо Шан чувствовал что-то необычное. Предыдущие тесты заняли тоже очень много времени, а он не знал одного. Хан Сень проходил каждый тест по два раза. Первый раз без душ существ, а второй раз с душами существ. Он хотел узнать свои способности в разных обстоятельствах. Вот поэтому Хан Сеня пришлось так долго ждать. Он во второй раз проходил проход с роботами. Сень призвал душу черного жука со священной кровью и душу кровавого убийцы. Он хотел увидеть свой результат, когда находится в самых лучших условиях. Когда Джао Бо Шан хорошо рассмотрел золотую фигуру, он был поражен ужасным видом кровавого убийцы и золотой броней. Черт, этот человек собирается использовать души существ и пройти этот тест, но даже несмотря на это, он вряд ли сможет пройти весь путь. Пока Джао Бо Шан размышлял над этим, золотая фигура отправилась в проход с роботами. То, что Джао Бо Шан увидел дальше, заставило его онеметь. Золотая фигура игнорировала всех роботов, которые пытались его заблокировать, и просто двигалась вперед. Боевой робот, который был тяжелее человека, был мгновенно сбит с ног. Золотая фигура была похожа на бронированную машину, которая просто проезжала сквозь всех роботов. Он умудрялся даже разбивать биохимическую броню роботов. Ничто не могло остановить эту фигуру. 30 футов, 60, 90, 180, 210, 240 футов. Джао Бошан знал, что роботы, которые находятся за отметкой в 240 футов, имеют ужасную силу. Их способности намного выше, чем у среднего человека, не прошедшего эволюцию. Но золотая фигура так их разбивала, будто они были кучей драндулетов. Проход с роботами, который считался самым тяжелым для людей без эволюции, для золотой фигуры оказался очень легким. Непревзойденная сила. Все боевые роботы, даже самый последний, были сбиты за считанные секунды. Джао Бо Шан открыл рот и долго не мог оправиться от шока. Когда он взглянул на виртуальный экран, то изображение на нем уже изменилось, и он увидел ССС уровень. «Боже мой! Кто этот настолько сильный человек?» Джао Бо Шан увидел, что дверь в зал открыта, а человек исчез. Жаубашан тут же решил отправиться за ним, но центр был настолько велик, что он не мог понять, где этот человек. Видео. Жаубашан побежал обратно в зал. Он заплатил за просмотр видео и сделал его копию. Посмотрев видео несколько раз, он очень пожалел, что не сразу увидел результаты предыдущих тестов, которых смогла достичь эта золотая фигура. У Жаубашана внезапно появилась идея. Он вошел в свой аккаунт и загрузил видео на официальный форум, подписав его. 7.88. Завоевание прохода с роботами. Глава 42. Доллар. Изначально видео, которое выложил Джао Бошам, не привлекло много внимания, потому что в интернете было очень много разных роликов про прохождение прохода с роботами. и 7.88. Это настоящая диковинка. Самые лучшие, которые еще не прошли эволюцию, могли преодолеть этот тест минимум за 10 секунд. Даже такая звезда, как Тан жан Лю, смог пройти тест за 10 секунд, и он больше не мог улучшить свой результат. Если бы кто-то сумел завершить тест за 7,88, то он или она точно стали бы новой звездой. Поэтому было глупо загрузить такое видео и не подписать его. Практически каждый, кто увидел это видео, просто игнорировал его, и в скором времени оно должно было затеряться среди остальных. Только те, кто действительно скучал, решили просмотреть его. Но те, кто все-таки просмотрел, находились в шоке от метода прохождения теста и решили поделиться ссылкой со своими друзьями. Кое-кто из замк остальных доспехов тоже увидел это видео и узнал, что это был доллар. После окончания просмотра кто-то опубликовал новый заголовок. ССС-уровень «Доллар из замка стальных доспехов» поставил рекорд 7,88 секунд в проходе с роботами. Это тот доллар, который украл душу существа у сына небес? Это название действительно реальное? Реальная личность доллара раскрыта? Кличка «Доллар» была очень известна в замке стальных доспехов. Поэтому такое сообщение начало привлекать внимание. Многие смотрели видео со скептическим отношением, но досмотрев до конца, начинали восхищаться. «Доллар мой кумир. Именно так настоящие мужчины должны проходить этот тест. Ха -ха, боевых роботов просто раздавили. Он украл душу существа у Сына Небес, но без души-то он никто. Доллар непобедим. Кумир!» Это видео просмотрели такое количество раз в замке стальных доспехов, что администратор, заметив это, решил разместить его на главной странице. В данный момент это видео стало вирусным, и все из Альянса, кто еще не прошел эволюцию, теперь знали о долларе. Да это, скорее всего, подделка. Этого не может быть. Вы разве не видели, что это официальное видео? Это просто невозможно. Вначале роботы не очень сильные, но он смог легко сбить и тех, которые находились в конце. Да это прохождение точно фальшивка, видео изменили. Если это не так, то я съем свою... Кто этот человек? Он один из избранных? Да это доллар из замка стальных доспехов. А что за доллар? Я не слышал о нем. Это потому что ты ничего не знаешь. Доллар принес славу всему замку стальных доспехов. Многие люди в убежище рассказывали историю о том, как доллар украл душу существа у сына небес. Джан Лю, иди и посмотри на это. Красивый молодой человек махнул там Джан Лю, который был занят тренировкой. Ли Фэн, что это? Тан Джан Лю подошел к молодому человеку, вытирая лицо полотенцем, а он внимательно просмотрел видео и прокомментировал: 7 и 88 секунд. Проход с роботами покорён. Серьёзно? Мне нужно 10 секунд. Как кто-то смог пройти его всего за 7,88? Тан Дженлю небрежно перебирал свои волосы. Ты только посмотри на это. Лин Фэн запустил видео. Да ни за что. Этого не может быть. Кто этот парень, откуда он? «У меня нет предположений. По моим подсчетам, у него должно быть максимальное количество всех очков гена, кроме священных, и, скорее всего, он практикует передовое сверхискусство гена. Его броня и это изменение тела – от душ существ со священной кровью». Лен приостановил голографическое видео и продолжал анализировать. Его изменение формы от души существа настолько быстрое и хватит анализировать. Я просто хочу знать, кто он. Наконец-то все сильные люди отправились во второе святилище бога, и у меня появился шанс получить второе звание избранного. А теперь появился этот парень. Там Джан Лю стиснул зубы, узнав кто это. Я убью его до того, как он разрушит мои планы. Лин Фэн закатил глаза во первых это видео из центра физических испытаний и ты не можешь узнать его личность во вторых тот кто обладает такой силой скорее всего из известной семьи или он как-то связан с военными ты хочешь сказать что сможешь кого-то такого убить да я просто сильно разозлился не воспринимай все серьезно танжин лю выглядел растерянным кто он такой лин фэн нахмурился лин фэн нахмурился и уставился на золотую фигуру на видео Многих людей мучил такой же вопрос, что и Лин Фена. Все задумывались о происхождении Доллара. Из-за того, что информация была слишком ограничена, ни у кого не было никаких предположений. Некоторые пытались хоть что-то узнать у Джао Бошана, который выложил видео, но он также не имел понятия, кто этот человек. Итак, все знали только то, что Доллар смог пройти тест на планете Рока. Межпланетные путешествия были очень удобными, и многие люди работали на одних планетах, а жили на других. Следовательно, никто не мог знать, жил ли здесь доллар или только работал. Кроме того, на планете Рока была дюжина миллиардов людей, поэтому было просто нереально определить местонахождение одного человека. Глава 43. Возрастное различие. В то время, пока все обсуждали, кем был доллар, Хан Сень на заброшенном заводе около своего дома практиковался в стрельбе из лука. А он пока не хотел заходить в святилище бога, чтобы цин Сюань не потащила его в булзай. Если бы я не воспользовался душами существ, то моя сила была бы 9,1, из-за недостатка священных очков гена. Если бы у меня было максимальное количество священных очков, то мой уровень был бы 12. Хан Сень думал об этом во время отдыха. Когда он становился сильнее, ему было труднее улучшать физическую подготовку. Хан Сень проверил данные. Уровень силы тех, у кого было максимальное количество всех возможных очков гена, мог достигать 15. А если практиковать сверхискусство гена, то можно было достичь 17 или 18 очков. Но это был предел для людей, которые не прошли эволюцию. Для отдельных показателей, например, скорости, был тот же предел. Человек с рейтингом 15 считался гением. Некоторые показатели можно было улучшить до 17-18, но только в том случае, если практиковать сверхискусство гена. Собрать максимальное число всех очков гена было очень сложно. Возможно, не было таких людей, которые смогли это сделать, находясь даже несколько лет в убежище. Только у Циньсюань был шанс собрать максимальное количество всех очков гена. Пока Хан Сень думал об этом, неожиданно раздался звонок на комлинке. Взглянув, он увидел незнакомый номер. Хан Сень немного помедлил, но ответил на звонок. Появилось голографическое изображение Циньсюань. Она холодно взглянула на него и сказала, «Если ты через час не будешь передо мной, то молись, чтобы я тебя никогда не встретила». После своих слов Цинь Сюань сразу положила трубку. Ее изображение тоже исчезло. Как она смогла узнать мой номер, я ей не говорил. Хан Сень встал и отправился к телепорту. Цинь Сюань была начальницей станции, поэтому избежать ее не представлялось возможным. Я достойный человек, и я ничего не боюсь. Хан Сень подошел к станции телепорта, пытаясь подбодрить себя. «Иди сюда!» – выкрикнула Цинь Сюань, когда увидела, что он подходит. Начальница станции, я был занят семейными делами, и Хан Сень заставил себя улыбнуться и пытался найти объяснение, когда увидел мрачное лицо Цинь-Сюань. «Каждый день ты занимался стрельбой на заброшенном заводе», — сказала Цинь-Сюань и даже не моргнула глазом. Начальница станции, слежка — это не очень хорошая идея. Я понимаю, чего ты хочешь, но у нас разница в возрасте более трех лет. «Даже если я захочу, то моя мама», — Хан Сень пытался шутить. Цинь Сюань, которая шла впереди, была очень злой, но не повернулась. Когда они зашли в боевой зал, она бросила Хан Сенью боевой костюм и защитную экипировку и резко сказала «Надевай!». Неожиданно Хан Сень ощутил, что что-то не так. Цинь Сюань никогда не давала ему защитное снаряжение. Это был красный флаг. Хан Сянь хотел сбежать, но предугадав его действия, Цин Сюань заперла дверь до того, как он успел пошевелиться. Начальник станции, не делай этого. Мы должны поговорить. Я никогда не считал, что возраст это проблема. Я приведу тебя домой. Не приближайся. Хан Сянь продолжал отступать, а Сюань, стиснув зубы, приближалась. Будь ты проклят. Цин Сюань подняла кулак и ударила Хан Сеня. На этот раз Она действительно была злой. Она с трудом убедила Ян Ман Ли в том, что Хан Сень должен присоединиться к Бу Зай, а он исчез на несколько дней. В этот раз Хан Сень ощущал большое давление. После того, как он заблокировал ее удар, у него онемели руки. Когда Цинь Сюань безумно бросилась на него, в боевом зале появилось голографическое изображение Ян Ман Ли. «Начальница станции, звездная группа кого-то прислала, чтобы обсудить убийство существа со священной кровью», — сказала Ян Ман Ли. «Хорошо, отведи их в конференц-зал, я приду туда». Цинь Сюань остановилась и с яростью уставилась на Хан Сеня. «Начальница станции, мы сотрудничаем со звездной группой?» — спросил Хан Сень. «Ты не знал? Сын небес, сын генерального директора звездной группы», — ответила Цинь Сюань. «Подумай об этом». «Я собираюсь причинить тебе вред, прося присоединиться к Булзай. Я не буду думать, как я мог перечить твоей просьбе Я сразу присоединюсь к Булзай, и тебе не стоит больше преследовать меня», с горечью сказал Хан Сень. «Приятно слышать, что ты опомнился. У тебя небогатая семья. Что ты собираешься делать, если не пойдешь в военное училище?» спросила Цинь Сюань и покинула боевой зал. Она не забыла принять меры, чтобы Хан Сеня сопровождала охрана Кьян Ман Ли. Причина, по которой Хан Сень так сильно изменил мнение, заключалась в том, что Сын Небес оказался сыном главы Звездной Группы. Поскольку Цинь Сюань сотрудничала со Звездной Группой, то возможно ему удастся что-то узнать о покупке его семейного бизнеса. Но он должен был стать одним из банды Цинь Сюань в замке Стальных Доспехов. Охрана отвела Хан Сеня в офис. Он постучал в дверь и, открыв ее, увидел женщину, которая была на голограмме. Она просто сидела за столом и серьезно взглянула на него. «Начальница станции попросила сообщить вам», — вежливо сказал Хан Сень. «Заполни это». В Ян Ман Ли не было никакого выражения на лице, она просто передала лист Хан Сеню. Взяв его, он увидел, что это обычный бланк об основной информации. Заполнив, он отдал его женщине. «Ты можешь идти» завтра утром в шесть часов приходи в тренировочный лагерь булзай запомни я не люблю непунктуальных людей я даю тебе последний шанс у ян манли сложилось ужасное впечатление о хансене особенно после того как он пропал глава 44. он недостаточно человек хан сень с уверенностью мог сказать что ему не понравилось ян манли Как раз тогда, когда Хан Сень собрался уходить, Ян Ман Ли ответила на звонок Комлинка. Появилось и голографическое изображение Цинь Сюань. «Ман Ли, сейчас же зайди в мой офис. Когда Цинь Сюань увидела Хан Сень, это добавила. И его возьми с собой». Хан Сень отправился следом за Ян Ман Ли в офис Цинь Сюань. Когда они вошли, она смотрела видео со Скайнета. «Ман Ли, иди посмотри это видео. Цинь Сюань» включила его заново. Хан Сень стоял в стороне и думал про себя. Это видео того, как я проходил тест. Кто-то заплатил, и теперь люди наверняка узнали, что я и есть доллар. В центре физических испытаний было очень много залов, а за то, что ты смотришь видео о прохождении теста, необходимо было платить. Он не думал, что кого-то заинтересует и совсем не ожидал, что так все закончится. Если Сын Небес узнает, что доллар это хан сень у него будет очень много проблем в альянсе звездная группа была очень сильна поэтому хан сень не смог бы с ней конкурировать доллар ты знаешь кто он на самом деле ян ман была удивлена когда увидела на видео золотую фигуру нет на этом видео только его прохождение прохода с роботами он все время был в броне поэтому никто не знает кто это Неожиданные слова Циньсюань заставили Хан Сеня перенестись из ада в рай. Он тайком вытер холодный пот со лба. «Мне следует быть более осторожным. В этот раз мне повезло, но в следующий может возникнуть какая-то утечка информации. Превосходно! После просмотра видео Ян Ман Ли произнесла только одно слово. Мне Сын Небес рассказал об этом видео». «Посмотрев его, можно точно сказать, что броня доллара от души существа со священной кровью. Еще мы предполагаем, что он из какой-то известной семьи, потому что он, скорее всего, практикует сверхискусство гена, и он смог завершить тест на планете Рока, поэтому нам следует отыскать этого человека, а он может быть полезным для нас», — сказала Циньсюань. Эйан манли ненадолго задумалась, а потом ответила, «Но на планете Рока нет известных семей». Скорее всего, он приезжий и сейчас уже куда-то ушел. Я согласна. ну давай попробуем, он того стоит», – произнесла Циньсюань. Хан Сень очень испугался, что Циньсюань и Ян манли смогут узнать правду. Он откашлялся и проговорил. «Доллар рассчитывает только на свои души существ со священной кровью, а без них у него нет никаких особых навыков, поэтому нет необходимости искать его». Ян манли пристально посмотрела на Хан Сеня и сказала – Что ты можешь знать? То, что он смог получить душу существ со священной кровью, это уже доказательство его реальных навыков. Кроме того, души существ со священной кровью могут быть очень полезны для Булзай. Какие способности? – подумал Хан Сень. Это была просто чистая удача. Монли права. Его золотая броня дает удивительную защиту, а душа от кровавого убийцы сильно увеличивает физические показатели и скорость. «Учитывая то, что он практикует сверхискусство гена, у него должно быть еще много душ-существ со священной кровью», — сказала Цинь Сюань. «Если мы сможем заманить его в нашу банду, то нам больше не нужно будет сотрудничать с Сыном Небес и Парнем Кулаком. Мы сами сможем охотиться на существ со священной кровью», — с большой надеждой сказала Ян Ман Ли. «Ничего себе! Вы хотите, чтобы я ради вас рисковал своей жизнью и стал вашим танком? Да это ужасно!» Подумал Хан Сень и сделал глоток из чашки, чтобы прикрыть свой страх. «Согласна, поэтому сделай все возможное для того, чтобы найти его», – кивнула Цинь Сюань. «Но если он все-таки из какой-либо известной семьи, то даже если мы найдем его, нет гарантий что он захочет к нам присоединиться». Ян манли Ли вздохнула. Цинь Сюань подмигнула и пошутила. «Я знаю, что тебе нравятся такие сильные люди, как он. Попытайся обольстить его». Хан Сень поперхнулся водой, которую пил. Ян Ман Ли со злобой глянула на Хан Сеня, он быстро сделал еще глоток воды. Я-то не против соблазнить, но боюсь, он недостаточно человек. <coughs> на этот раз Хан Сень настолько сильно поперхнулся, что у него потекли слезы. Ян Ман Ли с отвращением посмотрела на Хан Сеня. К счастью, доллар не будет таким подонком, как он. Эй! Крикнул Хан Сень, но Ян Ман Ли уже закрыла дверь офиса, никак не отреагировав. «Начальница станции, твоя подчиненная очень высокомерная. Я же твой парень, и она не должна так со мной разговаривать!» С гневом сказал Хан Сень. «Отправь меня в другую команду. Я не хочу быть в буза, если она является их лидером». Хан Сень считал, что Ян Ман Ли сможет распознать, что он доллар, если они долгое время будут находиться рядом. Цин Сюань похлопала Хан Сене по плечу. Ты был подонком но ты можешь измениться следуй за лидером манли ты никогда не сможешь стать таким как доллар но все же есть еще надежда ответив хан сенью она не дала ему шанса высказать свое мнение хан сень покинул телепорт вернулся домой и открыл видео в sky найдя его а он увидел что видео просмотрели более 100 миллионов человек хан сень убедился что его не могут узнать по видео и немного успокоился Увидев неплохие отзывы, он остался довольным. А видео действительно неплохое. Глава 45. Тысяча стрел. На следующее утро Хан Сень вошел в святилище Бога и увидел, что существо с медными зубами почти все стало фиолетового цвета, только кончик хвоста еще не изменился. Он был очень рад, потому что через день или два оно станет существом со священной кровью. Понаблюдав немного, Хан Сень отправился в тренировочный лагерь Булзай. Когда он туда добрался, то встретил одного знакомого. Су Сяо Хан Сень был очень удивлен встречей с ним. Су Сяо на стрельбище протирал луки и стрелы. Причудливая задница? Откуда ты меня знаешь? Су Сяо тоже был удивлен. Как я могу тебя не знать? Из-за тебя все называли Доллара-куклой. Хан Сень улыбнулся. Он тайно ненавидел су сяо Благодаря ему Хан Сень получил такое странное прозвище. Но Су-Сяо-Тяо гордился собой. Если бы не я, то доллар не стал бы таким популярным, как сейчас. Хорошая работа. Хан Сень показал ему большой палец, а про себя подумал. Маленький ублюдок. «Брат, почему ты решил вступить в Булзай?» – спросил у Хан Сеня. Потому что вы можете помочь с существами и снизить риск при их убийстве. Безопасность превыше всего, Хан Сень рассмеялся. Великие умы мыслят одинаково. Су -сяу -сяу почувствовал, что наконец встретил того, кто понимает его. Единственное, что можно сказать об Узай – это безопасность. Если бы не это, то я не пришел бы сюда даже через миллион лет. Лидер этой команды, манли выглядит великолепно, но она настоящая садистка. «Ты знаешь, как мы называем ее за спиной? Фашисткой!» Во время разговора Су Сяо и Хан Сень внезапно вздрогнули. Повернув головы, они увидели, что Ман стоит недалеко от них. Похоже, она слышала все, о чем они говорили. Хан Сень и Су замерли. Су Сяо быстро попытался улыбнуться. «Ман я просто решил подразнить нового парня. На самом деле ты очаровательная» используйте лук для практики с требуемой силой 7 Каждый из вас должен выпустить тысячу стрел пока вы этого не сделаете вы не можете уйти холодно сказала ян манли и отвернулась боже лук для практики с уровнем 7 1000 стрел почему она просто не убьет меня У усуся утяо моментально пропала улыбка но она же не будет здесь все время поэтому не сможет узнать сколько стрел мы выпустили на самом деле ответил хан 7. «Брат, ты очень наивный. Фашистка обязательно позаботится об этом. Есть специальные люди, которые отвечают за количество выпущенных стрел. Ты не можешь стрелять одну в одну. Также ты не можешь промазать мимо цели», — с отчаянием сказал Цусяу-цяу. «Тогда у нас есть время. Она же не уточнила, когда конкретно мы должны закончить». Хан Сень похлопал Цусяу-цяу по плечу. С рейтингом силы в 9.1 выпустить тысячу стрел с лука, который требует силу 7.0, это довольно трудная задача, но все же не конец света. Тем не менее, для Су у которого сила была 7, дело обстояло иначе. Он не сможет стрелять непрерывно, даже 100 стрел могут убить его. Они взяли тренировочные луки и начали стрелять. Хан Сень стоял рядом с Су и стрелял в медленном темпе остальные участники булзай злорадствовали над ними несколько участников булзай несли охапки стрел и один человек сказал сусяу тяо сусяо продолжай тренировку а мы завтра будем охотиться на существо со священной кровью вы обнаружили еще одно существо со священной кровью но когда почему я ничего об этом не знаю сусяу тяо широко раскрыл глаза банда сына небес обнаружила существо но они упустили его, поэтому попросили нас помочь. Утром мы отправимся на охоту, но ты не сможешь пойти с нами. Тебе понадобится примерно три дня, чтобы выпустить тысячу стрел», с усмешкой сказал член команды. «Хватит болтать! Сяо-Тяо надо тренироваться!» сердито закричал молодой человек, который был заместителем главы Булзай. После того, как все разошлись, су начал умолять этого сердитого человека. «Хунтао!» «Пожалуйста, попроси Мон Ли, чтобы она отпустила меня завтра. После возвращения я буду тренироваться в два раза больше». «Ты считаешь, что это рынок, на котором ты можешь торговаться?» «Мон Ли сказала, что ты должен выпустить тысячу стрел, поэтому ты не можешь пропустить ни одной». Лю Хун Тао пристально посмотрел на Хан Сеня. «Ты, не думаешь что здесь можешь что-то не делать только из-за того, что лично знаком с Цинь Сюань, не давая мне шанс подловить тебя, или ты пожалеешь об этом?» лю ты же знаешь мы не хотели ничего плохого пожалуйста помоги нам сусяу тяо дал люхун тау кучу денег люхунтау бросил деньги на пол и упрекнул сусяутяо ты думаешь что меня можно подкупить правило есть правило вы не можете никуда уйти пока не выпустите тысячу стрел сказав это люхунн тау отвернулся хан сень был немного удивлен и решил спросить сусяу тео «В Булзай действительно такие строгие правила?» «Строгие. Но Лю Хунтао всегда брал у меня деньги», — сказал Су Цяо, стиснув зубы. «А почему в этот раз не взял?» Хан Сень выглядел смущенным. Су посмотрел на Хан Сеня и прошептал. «Сейчас тебе стоит быть осторожным. Я думаю, что Ман Ли очень расстроена из-за тебя, а Лю очень любит Ман Ли. Он будет следить за тобой». Теперь Хан Сень понял, почему Лю Хон Тао смотрел на него с таким отвращением и ненавистью. «Это моя вина, но не переживай, завтра мы пойдем со всеми». Хан Сень похлопал по плечу Су Сяо Цяо. «А если мы не успеем выпустить все тысячи стрел?» Су Сяо Цяо вздохнул и кое о чем подумал. «Брат, ты что, спишь с Цинь Сюань? Если это правда, то просто поговори с ней, и мы спокойно сможем завтра пойти». Глава 46-я выносливость даже если бы я спал с цинь сюань я бы не стал беспокоить ее по такому поводу кроме того на самом деле ничего такого нет пытался объяснить хан сень в нашей банде ман ли слушает только цинь сюань поэтому если она нам не поможет то мы завтра ничего не сможем сделать су сяо Цяо схватил за руку хан сеня «Брат, к черту достоинства. Существо со священной кровью бесценно. Если у тебя действительно что-то есть с Цинь-Сюань, ты должен ее попросить, а за это согласиться на все, что она захочет сделать с тобой. Ты должен сосредоточиться на главном». Хан Сень вздохнул. «К сожалению, между нами действительно ничего нет. Тогда мы обречены. Мы будем тренироваться, а другие отправятся на охоту», уныло сказал Су-Сяо-Тяо. тебе не стоит так сильно расстраиваться». «Несмотря на то, что я не сплю с Циньсюань, мы все равно завтра поедем на охоту со всеми», – Хан Сень рассмеялся. «Что ты имеешь в виду?» Су Сяо Цяо беспомощно смотрел на Хан Сеня. «Просто давай выпустим все эти стрелы сегодня», – Хан Сень указал на кучу стрел. Су Сяо Цяо сказал слабым голосом. «Брат, у каждого из нас по тысяче стрел. Мишень находится на расстоянии 450 футов. Те стрелы, которыми мы промахнемся, не засчитываются. Нам потребуется минимум 3 дня, чтобы сделать это. Не обязательно. взял тренировочный лук. Он оказался намного легче, чем его судный день. Тренировочный лук, который требовал уровень силы 7, означал, что вы можете использовать этот лук для быстрой стрельбы и для всего этого у вас должна быть сила с рейтингом 7. А для судного дня силы с рейтингом Сень могло хватить только для натягивания тетивы и одного выстрела. Он взял стрелу и прицелился. За одно мгновение его стрела попала в самое яблочко. Хан Сень без остановки продолжал стрелять. Несмотря на то, что он не каждый раз попадал в яблочко, он все равно попадал в цель. Су Цяо считал, что за сегодня невозможно использовать все стрелы однако за довольно короткое время хан сень уже выстрелил три дюжины стрел и похоже ему не нужен был перерыв брат отличная работа 10 стрел подряд с таким луком суся утяо похвалил хансеня любой лучник знал что для быстрой стрельбы нужно много энергии Обычный лучник мог выстрелить 10 стрел подряд, но те, кто мог без остановки выпустить две дюжины, однозначно был намного сильнее, чем нужно было для использования этого лука. Хан Сень просто улыбнулся и сказал Сусяу-цяу, не стой просто так, давай закончим 2000 стрел и отправимся на поиски существа со священной кровью. не Несведомленный, с презрением проговорил Лю Хунтау, который контролировал их. То, что он подряд смог выстрелить три дюжины стрел было впечатляюще, но тысяча стрел – это не то же самое. Даже если у Хан Сеня была сила с рейтингом 8 или 9, он все равно не сможет все время стрелять в таком темпе. Он впустую тратил такую силу на пальцы и руки, поэтому не было никакой возможности, что они смогут завтра отправиться на охоту. Хан Сень также знал, что стрельба в таком темпе, кроме силы, требует еще кое-чего. Однако он ощутил, что его мышцы стали очень жесткими и упругими. После того, как он выстрелил двумя дюжинами, его мышцы немного начали болеть. Но как только он встряхнул руками, Сень снова почувствовал себя хорошо. Даже после долгого напряжения мышц его тело оставалось сильным и прохладным. Хан Сень знал, что это не из-за того, что у него много очков гена, а из-за того, что он практикует нефритовую кожу. Тысяча стрел с таким луком. Для него не было тяжелым заданием. У него вполне хватало сил и выносливости, чтобы завершить его. Хан Сень продолжал стрелять. Человек, который подсчитывал стрелы, был поражен, увидев четыре дюжины стрел, которые усеивали цель. «Этот парень не из этого мира», — шептал он. «О ком ты говоришь?» — спросил кто-то, услышав его шепот. «Причудливая задница, выстрелил четыре дюжины стрел и даже не остановился», — ответил человек, считающий стрелы. Причудливая задница? Реально? Иди посмотри, если мне не веришь. Вскоре несколько человек из Булзай пришли посмотреть на стрельбу Хан Сеня. Понаблюдав за ним некоторое время, все были очень удивлены. Ничего себе, все три цели уже заполнены. Это все он? Ага, сусяу выстрелил только дюжину стрел и не заполнил даже одну мишень. Не может быть, у него должно быть лук, который требует силу в четыре. «Вы что, даже не можете увидеть разницу между луками с необходимой силой 47 Они ведь совсем разные!» Повернувшись, человек закатил глаза. Приходило все больше и больше членов Булзай. Лю Хунтао не мог больше сидеть на месте, видя, что Хан Сень все еще продолжает стрелять. «Дай больше стрел!» Хан Сень давно так не развлекался, стреляя из лука. Когда он стрелял самостоятельно, то он мог использовать всего несколько стрел, которые были у него. А потом ему приходилось идти и собирать их. А теперь он мог стрелять столько, сколько хотел, и до тех пор, пока он этого хотел. Друг, отличная работа, это уже второй комплект. Су Сяо развязал еще один комплект тренировочных стрел. Он схватил целую охапку стрел и засунул их в колчан Хан -сеня. Я только начал разогреваться. Хан Сень улыбнулся и выпустил еще одну стрелу. «Брат, если ты сможешь выстрелить все стрелы, мы завтра пойдем на охоту, то я готов на все, я даже согласен постирать твои вещи!» Воскликнул Сусяо Цяо. «Забудь о стирке. Как насчет денег?» – засмеялся Хан Сень. «Разговор о деньгах навредит нашей дружбе», – ответил Сусяо Цяо. Хан Сень делал паузу после каждых пятидесяти стрел. Вместо того, чтобы использовать обе руки для поочередного натягивания тетивы, он пользовался только правой глава 47 седьмая стрела из-за стали что это за шум снаружи за пределами офиса ян ман ли становилась все более шумно она в этот момент занималась просмотром данных о существе со кровью которые ей дал сын небес ян ман повторила свой вопрос дважды но никто не ответил нахмурившись она решила пойти и самой все узнать почти все из булзай находились на стрельбище и время от времени выкрикивали в восхищении. Ян Ман Ли достала подзорную трубу. В святилище Бога большинство современных вещей не работали, но такие, как подзорная труба, которая была самым простым инструментом, неплохо функционировали. Ян Ман Ли была скептически настроена, она спрятала подзорную трубу и пошла на стрельбище. Причудливая задница настоящий мужик, а он так долго держит такой темп. Его выносливость просто бесконечная. «Я думаю, что тысяча стрел – это очень легкое наказание для него. Я могу предположить, что он справится до обеда». Когда члены Булзай увидели, что пришла Ян Ман Ли, они тут же вернулись к своим тренировкам. Они совершенно не боялись Лю Хун Тао, но очень боялись Ян Ман Ли. «Все эти стрелы были выпущены только им?» – спросила Ян Ман Ли у Лю Хун Тао. «За исключением цели 9 и цели 10. Лю Хун Тао не очень хотел отвечать ей». Я вижу. Ян Ман Ли больше ничего не говорила и собиралась вернуться в офис. Лю Хун не мог знать, о чем думает Ян Ман Ли, поэтому быстро спросил. Ман Ли, это наказание очень простое, это будет плохим примером, может стоит добавить еще по 1000 стрел. Нет, Ян Ман Ли ушла. Вернувшись в офис, Ян Ман Ли достала данные Хан Сеня и начала внимательно просматривать их. Большая выносливость хорошее количество очков Гена, выпускник общего обязательного образования с превосходными оценками. Ян манли внимательно прочитала информацию, на мгновение задумалась, а потом прошептала «Я дам ему шанс, ради начальницы станции». Выпустив 500 стрел, Хан Сень остановился. Перед тем, как продолжить стрелять, он отдыхал два часа. На самом деле он мог не останавливаться, но не хотел напугать других, поэтому решил сделать перерыв. К полуночи Хан Сень и Су Сяо смогли выстрелить все 2000 стрел. Хан Сеню уже удалось прославиться в Булзай, и участники этой команды изменили мнение о нем. Любой, кто мог за один день выстрелить 1000 стрел, заслуживал уважения. «Сень, меня не так легко впечатлить, но ты действительно потрясающий». Несмотря на то, что почти все стрелы выпустил Хан Сень, Су Сяо тоже очень устал. Он обнял за шею Хан Сеня и показал большой палец. «Забудь об этом». «Ты знаешь, что это за существо, которое мы хотим завтра убить?» – спросил Хан Сень. «Я настолько красивый, что помощница Ян манли не смогла устоять под моим шармом и все мне рассказала», – торжественно ответил Су Сяо -Тяо. «И что это за существо?» Хан Сень не обратил внимания на его хвостовство. «Кажется, это существо, которое умеет летать. В команде Сына Небес не очень много хороших лучников, поэтому они обратились к нам за помощью», — ответил Су Сяо Цяо. Хан Сень нахмурился. «Существо со священной кровью, которое умеет летать, это будет очень сложно. Существа со священной кровью были и так очень сильны, но если они умели еще и летать…» их было ужасно трудно выследить в конце концов лук из самого лучшего сплава может стрелять только на полмили, и только несколько человек в первом святилище бога могут использовать такие луки если существо будет слишком высоко то стрелы не нанесут ему значительного вреда кроме того кожа существа со священной кровью была настолько твердой что даже стрелы из сейбер не смогли бы пробить ее Хан Сень знал, что у Булзай имеются души существ, которые перевоплощаются в луки и стрелы, и сплав стрел должен быть намного лучше, чем у Сейбер. Но он даже не думал, что Ян манли может дать ему доступ к ним. Даже если бы с помощью небес ему удалось бы пробить кожу существа со священной кровью, у него не было никаких средств, чтобы поймать его. «Кажется, мне нужно купить стрелу из Z-стали», — Хан Сень задумался. Зет-сталь не была совсем сталью. Этот металл люди обнаружили 50 лет назад. Его характеристики были схожи со сталью, но прочность выходила далеко за рамки ее прочности. Стрела становилась намного лучше, даже если добавлялось совсем немного Зет-стали. Во все стрелы, которые изготавливались из альфа-сплава, добавлялась Зет-сталь. В судном дне и в палаше, который Хансень отобрал у Люфена, также была Зет-сталь. Но ее содержание было очень маленьким. В палаше было примерно 0,3% Z-стали. В судном дне 0,4% Z-стали в его основе и 0,5% в самой тетиве. Если в оружии было более 10% Z-стали, то оно могло без проблем разрезать кости существ-мутантов. А если бы в оружии было более 60% Z-стали, то оно было бы таким же мощным, как и кости существ со священной кровью. Однако z встречалась крайне редко, поэтому цена на нее была достаточно высока. Ее производство строго контролировалось Альянсом, поэтому было очень трудно найти сплав, который содержал бы более 1% Z-стали. Несмотря на то, что в наконечниках стрел Сейбер была Z-сталь, ее было не более 0,1%. Соответственно, охотиться на существо со священной кровью со стрелами Сейбер почти невозможно даже если бы он смог попасть стрелой прямо в рану. Для Хан Сеня идеальной стрелой была та, что сделана из сплава, содержащего 1% Z-стали. Но это было настолько дорого, что даже если бы он решил потратить все свои деньги, сейчас у него было примерно 300 тысяч долларов, он смог бы купить только одну стрелу, и то с содержанием 0,6% Z-стали. Хан Сень отправился домой и ночью зашел на форум полярной ночи». Если он не сможет найти подходящие товары со вторых рук, то ему придется купить в магазине новые. На форуме было опубликовано сообщение, что продается оружие, в котором 1,2% Z-стали. Хан Сень заметил, что это сообщение от магазина, у которого не было лицензии и юридического разрешения. На веб-странице магазина находились только голографические изображения товаров и номер комлинка. Глава 48. Командная работа. Хан Сень внимательно посмотрел и увидел на голографическом изображении доказательство того, что оружие сделано вручную. После просмотра изображения Хан Сень набрал номер, что был указан на веб-странице. Кто-то ответил на звонок, но отклонил видеочат, поэтому Хан Сень мог слышать только голос. «Чем могу вам помочь?» – спросил собеседник грубым мужским голосом. На форуме я увидел, что вы продаете оружие. У вас есть стрелы, которые имеют высокое содержание Z-стали. Хан Сень не надеялся на то, что в стрелах действительно может содержаться 1,2% Z-стали. Он был бы счастлив, даже если там было бы 80 Z-стали. У меня есть две стрелы, которые я сделал сам. У них содержится 1,2% Z-стали. Каждая стоит 300 тысяч Ответил мужчина: "Я хочу одну. Где я могу посмотреть на нее? — спросил Хансень. "Я скажу тебе адрес". Мужчина, продиктовав адрес, повесил трубку. Хансень отправился по адресу в квартал Красных фонарей. Несмотря на то, что уже была глубокая ночь, на улицах было много людей. Добравшись до указанного места, Хансенью пришлось немного подождать, но вскоре он увидел, что кто-то машет ему с другой стороны дороги хансень Сень с осторожностью подошел к человеку. «Это вы хотите купить стрелу?» – спросил парень, который был в капюшоне и солнцезащитных очках. Хан Сень смог только разглядеть то, что это был мужчина средних лет. «Да», – хансень Сень кивнул. Мужчина достал коробку и поставил ее перед Хан Сенем. Открыв ее, он увидел внутри черную стальную стрелу. «Могу я проверить ее?» – спросил хансень Сень. «Возьми и посмотри» небрежно ответил мужчина хансень достал стрелу и проверил ее балансировку если стрела неправильно сбалансирована то не имеет значения из какого материала она сделана превосходно хансень ощутил что стрела сбалансирована даже лучше чем стрелы сейбер если лук будет очень прочным то эта стрела будет лететь устойчиво но мужчина кивнул и больше ничего не сказал хансень достал свой палаш И спросил у мужчины могу я проверить эту стрелу своим оружием без его разрешения хан Сень не решался так ее проверить с технической стороны если стрела содержит более семидесятых процентов за стали то его палаш не оставит и следа на ней мужчина взглянул на палаш который держал хан Сень, и ответил иди проверяй после его разрешения хан Сень взял стрелу в одну руку а палаш в другую и с яростью ударил по стреле Звон. Хан Сень быстро взглянул на стрелу и с радостью увидел, что на ней не осталось и следа, а вот от его палаша откололся маленький кусочек. Несмотря на то, что он все еще не был уверен, что стрела содержит 1,2% Z-стали, но Сень убедился, что материал действительно хороший. Отличный материал, я беру ее. Хан Сень достал 300 тысяч долларов, которые взял с собой и заплатил мужчине. «Эта стрела была сделана из стали, из старых межзвездных боевых кораблей, поэтому она содержит 1,2% Z-стали. Да и оружие, которое выпускает завод, не идет ни в какое сравнение с моим. Сообщите мне, если вам что-то еще понадобится», — сказал мужчина и скрылся в переулке. Хан Сень вернулся домой и более тщательно осмотрел стрелу. Она была действительно превосходной. Если сравнить ее с подобными стрелами, она стоила одну десятую от их стоимости. Мне действительно посчастливилось найти настоящего мастера. Хан Сень не питал больших надежд, потому что чаще всего оружие ручной работы было посредственным, а для производства стрел требовались большие навыки, и найти мастера было очень трудно. Хан Сень был весьма доволен этой стрелой, глядя на ее кончик, Можно было увидеть, что он изготовлен с невероятным мастерством. Похоже, он был вручную отполирован и выглядел очень острым. Еще в школе Хансень изучил изготовление оружия, но его навыки были не такими превосходными, как у этого оружейного мастера. Это очень хорошая стрела, но я могу себе позволить только одну. Если я не попаду с первого раза, то второго шанса у меня не будет. Хан Сень решил проверить свой банковский счет и увидел, что у него осталось меньше 100 тысяч долларов. «Мне бы хотелось еще и завтра что-то купить». Немного поспав, Хан Сень рано утром отправился на станцию и телепортировался в святилище Бога. В банде стальных доспехов, которая полностью принадлежала Цинь Сюань, Булзай была самой маленькой командой. Было очень мало гражданских людей, которые интересовались стрельбой из лука Поэтому в этой команде были либо бывшие военные, либо те, кто собирался поступать в военные училища. Когда они вошли в святилище Бога, то стали считаться военной силой этого убежища, всего замка стальных доспехов. У Альянса не было больших полномочий для того, чтобы контролировать святилище Бога. Но они пытались поддерживать хоть небольшой контроль. В каждом убежище, как правило, у самой большой банды был военный опыт. Цинь-сюань – привела своих людей в назначенное место. Банда Сына Небес уже была там. По сравнению с бандой стальных доспехов, люди Сына Небес выглядели очень неорганизованными. Ло Таньян холодно взглянул на хан Сеня. По его взгляду было понятно, что разговор между ними еще не завершён. После того, как все встретились, банда Сына Небес пошла вперед по дороге, которая вела в горы. Булзай плелись в самом конце. Хан Сень и Су Сяо Цяо позади всех. Сень, мне кажется, нам надо взять щиты, чтобы хоть как-то защищать себя, сказал Су Сяо Цяо. Ты же богат, купи себе защитный костюм из Z-стали, ответил Хан Сень. костюмы из z очень тяжелый и неудобный по сравнению с броней от души существа. Броня из Z-стали более жесткая даже по сравнению с броней от примитивного существа, и ты же знаешь, что можно найти лишь оружие который не превышает содержание в 1% Z-стали. Исходя из этого, броня от душ существ намного лучше. Су Сяо Цяо продолжал говорить. «Как было бы хорошо, если бы у меня была такая душа существа, как у доллара. Это единственная броня от души существа, которую я видел в замке стальных доспехов. Интересно, какому существу принадлежит такая душа?» «По его виду, можно сказать, что это было жестокое и могущественное существо». Им ответил другой член Булзай. «Само собой, это должно быть необыкновенное существо со священной кровью», — согласились остальные. Хан Сень тихонько улыбнулся, а он задумался о том, что бы они сказали, если бы узнали, что эта душа принадлежит самому слабому существу — черному жуку. Глава 49. «Стрелы звездного света». Две банды были в дороге более полумесяца прежде чем достигли горы, на которой Хан Сень никогда еще не был. По пути Сень понял, что численность играет большую роль. Никакие существа не могли заблокировать им путь, потому что среди них было много лучников и кавалеристов. Разведчики предупреждали их, если впереди были огромные стада существ, и они обходили их стороной. Булзай спрятались в назначенном месте и были готовы начать стрелять в существо со священной кровью, которые Лотаньян с командой должны были туда заманить. Остальные шли вдоль утеса и были готовы преследовать существо со священной кровью. Вместе с Булзай на скале Сын Небес и некоторые его люди также заняли позиции. Хан Сень знал, что они тоже хорошо стреляли. Ранее он стал свидетелем, когда Сын Небес почти убил кровавого убийцу, а после Хан Сень забрал его душу. Сын Небес холодно посмотрел на хан Сеня. До него дошли слухи, что Сень стал игрушкой для Цинь-Сюань, что его сильно раздражало. «Сын Небес, где стрелы, которые ты согласился нам дать?» — спросила Ян манли На этот раз Сын Небес действительно нуждался в помощи Булзай. Так как обычные стрелы не могли нанести вреда существу со священной кровью, а стрелы из Z-стали были очень дорогими, он согласился в этот раз предоставить им стрелы. Сын Небес улыбнулся и махнул рукой. Его помощники достали коробку, которая была спрятана в горе. Открыв её, они извлекли стрелы Звёздного Света. Каждая стрела стоила более миллиона. Они были изготовлены звёздной группой и содержали 1% Зет стали. «Ман Ли, здесь 100 стрел Звёздного Света, о которых мы договаривались. Ты можешь распределить их среди самых лучших лучников сын небес улыбнулся ян манли обернулась и начала называть имена у нее были хорошие стрелы которые сделал люханон тау поэтому она решила выбрать еще пять лучших лучников из булзай и раздать им стрелы звездного света вскоре возле нее находилось четыре человека немного подумав она посмотрела на хан сея и ты хан сень был удивлен потому что не ожидал что ян манли сама его выберет но это было очень хорошо он подошел и стал возле других четырех человек пока ян манли готовилась раздать стрелы среди этих пяти человек сын небес мрачно сказал манли ты уверена в этих лучниках какие то проблемы ян манли посмотрела на сына небес как кое кто может иметь достаточную квалификацию чтобы использовать стрелы звездного света холодно спросил сын небес указывая на хан сеня У него достаточно квалификации, поэтому я его и выбрала, ответила Ян Манли. Сын Небес с отвращением посмотрел на Хан Сяня и сказал Ян Манли: "Я не хочу сомневаться в твоем решении, но этого человека не должно здесь быть. Пожалуйста, замени его". Ян Манли нахмурилась, но она понимала, что в данной ситуации Сын Небес главный, потому что именно он предоставил им материалы. Булзай были здесь только для того, чтобы помочь им. Она не могла отказать. «Джао Хуа, иди сюда!» Ян Ман Ли была вынуждена отправить Хан Сеня к остальной команде и позвала другого человека. Сын Небес все так же пристально смотрел на Хан Сеня. Сень, тебе действительно не повезло. У тебя была возможность получить стрелы Звездного Света и убить существо со священной кровью, но теперь у тебя нет такого шанса. Сожалением сказал Сусяу Цяу. Хансень пожал плечами. Ему было обидно, что он не смог получить 20 стрел звездного света, но в его колчане была стрела намного лучше, поэтому у него все еще оставался шанс. Каждый лучник на скале занял свою позицию. Они подготавливали свои луки и стрелы, ожидая, когда появится существо со священной кровью. Оно должно было вылететь снизу. Хан Сень и Су нашли удобное место. Но неожиданно к ним подошел Сын Небес и сказал, «Чего вы зря занимаете здесь место? Уходите!» Подчиненный Сына Небес толкнул в сторону Хан Сеня и Су сяо -Тяо. Су сяо с гневом взглянул на них. Хан Сень взял его за руку и сказал, «Не обращай внимания, пошли вон туда!» «Они хотят, чтобы мы ушли слишком далеко», грустно ответил Су Сяо-Тяо. «Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным». Посмотрим на лицо Сына Небес, когда мы убьем существо со священной кровью. Хан Сень улыбнулся и вместе с Су Сяо пошел на другую сторону. Это не так просто сделать. Скала большая, и люди Сына Небес находятся на другой стороне. Если существо со священной кровью будет возле них, то от нас оно будет очень далеко. Даже если оно будет на расстоянии в 300 футов от нас, мы не сможем и повредить его, потому что у нас нет стрел звездного света. «Мы будем просто приманкой, чтобы отвлечь его». Су Сяо Цяо ухмыльнулся. «У тебя есть деньги. Почему ты не купил себе пару стрел звездного света?» Хан Сень озадаченно взглянул на Су Сяо Только сейчас он вспомнил, что Сяо очень богат, и для него миллион – это ничто. «Зачем мне они нужны? Это ужасно дорого, и ты все равно не сможешь убить его. Один миллион каждая, а тебе понадобится примерно семь или восемь стрел, чтобы поразить это существо» легче потратить деньги на покупку плоти существа-мутанта Су -сяу, сяу перешел на шепот и добавил на самом деле зет сильно переоценивают как молодой член звездной группы сын небес владеет шахтами и заводами которые занимаются за поэтому он не потратил много денег на эти стрелы их настоящая цена не превышает 10 тысяч они имеют такую большую прибыль хан сень был удивлен Но шахты с Z-сталью монополизировало несколько групп. Их технологии не позволяют производить альфа-сплав с содержанием более 5% Z-стали. По неизвестной причине альфа-сплав становится хрупким, как стекло, если содержание z превышает 5%. Су Сяо Цяо пытался все объяснить Хан Сеню. Пока они разговаривали, у подножия скалы послышался вой, похожий на драконий. Схватив свои луки, они посмотрели вниз.